Палуба обдавала солеными брызгами, матросы пели песни и, и ползали по снастям, капитан с загадочным видом таращился в подзорную трубу. Начало первого моего плавания можно было охарактеризовать одним словом. Скука. Ничего не происходило. Вообще ничего. Даже момент выхода из-под защиты острова я не заметил. Узнал об этом лишь из пояснений Саеда. Как раскачивала судно на волнах, так и продолжало.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 «Да, но ведь люди по натуре трусливы, и не каждый согласится пасть так доблестно, потому и не принято на дорогих кораблях такое оружие устанавливать». «Не понял, о чем вы? Кто там собрался пасть доблестно?» «Вы, должно быть, не слишком разбираетесь в конструкции кораблей, но поверьте, что эта галера не только противника утопит, но и сама развалится при таране». Зачем вообще нос утяжелять, если хоть так, хоть без этого конец одинаков? У сертольцев есть суденышки таранные, но они малого размера, с единым килем, сделанным из цельного бревна, дерева матук. Вот на его конечности и держится таран. Крепкая конструкция, но все равно ломается часто. Видел я однажды такой корабль, больше на челн долбленный похоже. Места на палубе вообще нет, все грибцами занято.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 В верхушке каменной гряды именно на нее нас угораздило напороться. Наверное, раньше здесь был островок, но море оставило от него жалкие отгрызки. Но почему она его целиком не поглотила? «Берег здесь есть», — неожиданно заявил Саед. «Где?» — недоверчиво спросил Арисат. «Я все вокруг проглядел, но никаких примет суши не заметил. Вы, бакайцы, никогда далеко в море не заходили, потому и не замечаете очевидного».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 «Море богато островами, и ничего удивительного, что один из них оказался неподалеку. Корабль хоть и поврежден, но сохранил ход. На веслах еще до вечера должны дойти. Если наберет ход, водой задерёт пластырь, который на днище завели», а опасливо заявил Арисат. «Или вообще сорвёт, потому как сильно его натянуть не получилось. От него все равно мало толку. Вода как прибывала, так и продолжает прибывать».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 Погода ухудшится, идти в незнакомое море станет втрайнее рискованней. Рифы миновали без приключений, разведчики не подвели. Дальше галера продвигалась чуть ли не по миллиметрам, подойдя к берегу вместе, где дно, судя по промерам, было ровным. При этом все незанятые на веслах переместились на корму. Около сотни человек, это груз приблизительно 8 тонн, не считая личных вещей и тяжелых предметов, сложенных там же. Облегченный нос еще больше приподнялся, что позволило пройти чуть дальше, до соприкосновения с галечным дном. Толчок вышел едва ощутимый, маневр удался. Следом команду ждала каторжная работа на лебедках. Галеру необходимо было вытащить как можно дальше на сушу, чтобы в отлив поврежденный нос показался из воды.